Берегите жизнь человека. Пробуждение было ужасным. За окном чуть светало, а над Абалмасовым возвышался с громадным ножом в руке Каторжанин Степан, недавно нанятый в услужение по личной рекомендации господина Слизова. И не было на груди кирасира, Шестого тома великой реформы, чтобы загородиться спереди, как не было и романа Шеллера Михайлова, чтобы укрыться от ножа сзади. Побойся Бога! тонко проверещала балмасов. О чем мне его, боец? Сурово отвечал старый душегуб, придвигаясь к изголовью молодого человека. Жорж забился в угол постели. Тянул на себя подушки. «Ты что задумал, окаянный? Ведь я жить хочу!» вестимо дело. А кто ж из нас жить не хочет?» «Пожалей меня, Степанушка, брось ножик!» «Эва, что захотели?» Отвечал Степан, испытав остроту лезвия на своем ногте. «Без ножа в нашем деле рази можно?» «Вот и решил спросить вашу милость». Как резать-то мне? Степаша, миленький, не надо резать. Вот тебе новость, удивился Степан. Да как же не резать, ежели на сковородке все не уместится? Вот и пришел спросить. Коли желательно вам рыбки жареной, тады... А с облегчением отбросил подушки. Фу! — Ты, нечистая сила! Нельзя же так людей пугать! Ну, что ты подкрался с ножом на цыпочках, будто злодей? — Да не злодей я! Насчет рыбки зашел справиться! Иди к черту! Делай, как знаешь! Утренний сон самый сладостный был прерван. Приходилось начинать деловой день. Впрочем, никто не принуждал его добывать хлеб в поте лица своего, а ранний визит Такаси Кумеды сулил приятное получение очередного жалования. Абаламасов накинул шелковый халат, подаренный ему Кабаяси. С показным равнодушием он принял конверт с деньгами. Я так и сдергал нервы среди этих мерзавцев и негодяев, что теперь нуждаюсь в обществе вежливых людей. Надеюсь, господин консул помнит о моем желании отдохнуть в Нагасаке. Кумеда ответил, что отдых на даче в Анагасаке ему обеспечен. Но предстоит провести еще одну экспедицию на Сахалине. Желательно начать ее от истоков реки Поронай, которая впадает в залив Терпения. Вы готовы ли в путь? Абалмасов разложил на столе карту Сахалина. Странно. Вы опять отвлекаете меня от главной цели. Не лучше ли искать нефть там, где ее залежи уже доказаны прежними экспедициями? Для этого совсем не обязательно страдать от комаров в кошмарной долине Параная. Впрочем, торопливо добавил геолог, заметив в лице Кумеды недовольство. Я, конечно, не настаиваю на своем маршруте, Но, но — подхватил Кумеда, — экспедиция должна иметь чисто научное значение. «На этот раз с вами будет наш ботаник, который сравнит достоинства сахалинского бамбука с японским. От берегов залива Терпения советуем спуститься далее к югу Сахалина, закончив маршрут в заливе Анива. А в Корсаковске вы погостите в доме нашего консула, после чего отплывете в Нагасаки». Жорж Балмасов неожиданно призадумался. — Все это очень хорошо, но позвольте спросить вас, насколько справедливы слухи о войне с вами? — С нами? — удивился Кумеда, смеясь. — Но ваш министр Куропаткин оказался смелее, и в Японии, если верить газетам, он каждое утро сидит на берегу с удочкой. О какой же войне может идти речь? Правда... Согласился Кумеда, дипломаты в Токио нервничают, но только потому, что излишне взволнованные политики Петербурга, такова уж их профессия. Подумайте сами, если бы нам угрожала война с Россией, разве стали бы мы приглашать в гости Куропаткина? Разве стали бы показывать ему свои корабли и дивизии, не скрывая от высокого гостя всех недостатков в нашем вооружении? Да ваш Куропаткин и сам видит, что Япония слишком дорожит дружбою своего великого соседа. Пересчитайте деньги. Этой деловой фразой Токаси Комеда резко закончил свой пышный монолог о миролюбии самураев. — Что вы, — ответила Балмасов, — я ведь вам верю. Он пересчитал. Деньги, когда Кумеда удалился, после чего прошелся по комнате, весело пританцовывая. Шик, блеск, тра-ля-ля, тра-ля-ля. вошла в кабинет Ляпишева с нарочитым старанием, начиная сметать пыль даже там, где ее никогда не было. «Небось, слыхали?» — последовал поток свежайшей информации. Кабаяси опять из Корсаковск приехал. Наверное, в этот раз откроют японский магазин для наших дурочек. Не мешай, поморщился Ляпишев, продолжая писать. А я и не мешаю, только разговариваю. Полицмейстер Маслов с утра из города выехал. Говорят, в макрущем распадке сразу четыре трупешника обнаружили. С ними баба какая-то была. Ты разве не видишь, что я занят? Феничка недовольно взмахнула тряпкой. Новость! Можно подумать, что я без дела сижу, памятуя о советах министра Куропаткина. Губернатор все последние дни трудился над планами обороны Сахалина, согласовывая их с мнением Преамурского генерал-губернатора Леневича, который квартировал в Хабаровске. Наверное, только теперь Михаил Николаевич в полной мере осознал, что его, генерал-лейтенанта юстиции, могут с почтением выслушать следователи, прокуроры и тюремщики, но среди офицеров гарнизона он воинского авторитета не имеет. «В этих военных вопросах не с кем даже посоветоваться», — жаловался он Бунге. «О войне еще мыслят офицеры от поручика до штабс-капитана, а те, что достигли чина полковника, считают, что главное в их жизни сделано. Скоро глядишь и на пенсию, так пусть за них думают генералы. Но какой же я генерал? Помилуйте, самому-то смешно, как подумаю. Телеграфный кабель от Сахалина стелился по дну моря. Он тянулся через таежные дебри до Николаевска и Хабаровска. Откуда все тревоги Дальнего Востока вызванивали в проводах небывалое напряжение, которым еще не подозревала Россия, по-прежнему белившая в избах печи, качавшая в колыбелях младенцев, возносившая свадебные венцы над прическами стыдливых невест, громыхавшая броней крейсеров и дверями тюремных казематов. Но здесь, в гиблой сахалинской юдоле, чудившей дымом лесных пожаров, иногда было очень трудно распознать гибкие маневры дипломатов Петербурга. Губернатору казались насущнее, роднее и ближе лишь его местнические интересы. — Ну что там стряслось? — спросил Ляпишев, полицмейстера Маслова, когда тот появился в его кабинете. — Маслов... Доложил, что трое Иванов, убитых в мокрущем распадке, были поражены пулями винтовочного калибра именно в тот момент, когда варили самогон. Их убийца, очевидно, человек не бывало хладнокровный, даже не стрелял, пока не заметил, что из аппарата стал вытекать первач. Тут он их и уложил всех трех нисколько не утруждая самого себя процессом изготовления этого смердящего пойла. Все убиты. Кажется, из той самой винтовки, что в прошлую осень была похищена неизвестным при нападении на конвоира. Час от часу не легче. Имена убитых выяснили. Судебный следователь по дороге уже произвел опознание. Это оказались известные рецидивисты с хутора Пришибаловка, родства своего, как водится, непомнящие, но по суду они проходили под кличками Иван Балда, Тимоха Раздрай, а третий остался неопознан. Стоит ли жалеть об этой нечисти? Но ведь с ними была и женщина? Ее опознали сразу. Эта марафетная проститутка Евдокия Брыкина, осужденная за давний Хипес, которую... Прямо с трапа Ярославля подобрал горный инженер Абалмасов. Она обворовала его с ног до головы, после чего ее передали в сожительницы к сыльно поселенцу Корнею Землякову. «Это дело следует раскрутить», — велел Ляпишев. «Ибо в преступлении замешана винтовка нашего конвоира». «Не волнуйтесь», — утешил полицмейстер. «Следователь по дороге уже выехал, чтобы арестовать убийцу». И на кого же пало подозрение? Да на того же поселенца Корнея Землякова. Ясно, что тут ревность взыграла. Из-за Дуньки Брыкиной он уложил всех на повал, да еще бедон с самогонкой прихватил. Маслов устал из дороги, проследовал в канцелярию, где набулькал из графина стакан воды и жадно выпил до дна. При его появлении никак не осмелился сидеть писарь Полынов, Бывший семинарист спиранский, который встал перед Масловым и угодливо подобострастно спросил его, «А вдруг этот земляков не сознается?» Маслов крякнул, наливая себе второй стакан воды. «Ну, это фантазия!» — отвечал он. «Мы тоже всяких философий начитались, так все знаем. Еще великий Спиноза, в один голос с Вольтером утверждали, что в этом поганом мире именно битие определяет сознание. Вот станут вашего землякова бить, так тут любой Добрыни Никитич сознается. Писарь в ответ льстиво захихикал. Совершенно справедливо изволили заметить. Кажется, этот негодяй уже позабыл, как ночевал под нарами. Даже фамилию свою потерял. Крещеный заново в каторжной купели. А теперь писарь приоделся таким франтом, нагулял жирок с начальственной кухней, лицо лоснилось от сытости. Кому и каторга, а кому шик-блеск, траля-ля. Сиди за столом, пописывай, даже мухи не кусают. И, наверное, узнав о чужой беде, он думал, Вот с другими-то как бывает, а мне хоть бы что, все трын-трава. Слава тебе, Господи, ведь даже на каторги можно в люди выйти. Эх, если бы он только знал, что за ним уже наблюдают хищные глаза человека, еще недавно глядевшего на свои жертвы через прицельную прорезь винтовки.